Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь. Сто вторая ночь. Когда же настала сто вторая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что когда Шаркан настиг мусульман, они были разбиты, и царедворец собирался бежать и спасаться, и меч работал среди чистых и нечестивых. А причиной беспомощности мусульман было то, что когда проклятая Затат-Давахи, враг веры, увидела, что Бахрам и Рустум с их войсками отправились к Шаркану и его брату Дау Аль-Макану, она поехала к войску мусульман и послала эмира Теркаша, как уже было раньше упомянуто. И хотела она этим разделить войска мусульман, чтобы они стали слабее. А затем она оставила их и отправилась в Аль-Кустантынию, и крикнула во весь голос патрициям Румов, «Спустите веревку, я привяжу к ней письмо, а вы доставьте его вашему царю Афридуну, чтобы он и мой сын, царь Румов, прочли его и действовали согласно его приказанию и запрещению». И ей спустили веревку, и она привязала к ней письмо, и содержание его было. «От великой беды и величайшей напасти затаддавахи царю Афридуну». А затем я придумала вам хитрость, чтобы погубить мусульман. Будьте же спокойны. Я взяла их в плен и захватила их султаны и визиря. А затем я отправилась к их войскам и рассказала об этом. И мощь их сломилась, и их сила ослабла. Я обманула войска, осаждающие Аль-Кустантынию, и отослала 12 тысяч всадников с Эмиром Теркашем, кроме взятых в плен, так что мусульман осталось лишь много Нужно, чтобы вы вышли на них со всем вашим войском в течение оставшегося дня, и налетели на них в их палатах. Но только выходите обязательно вместе и перебейте их до последнего. Поистине Мессия обратил на вас свой взор, и дева смягчилась к вам, и я надеюсь, что Мессия не забудет деяний, которые я совершила. И когда письмо ее дошло до царя Фридуна, он сильно обрадовался. И сейчас же послал привести царя Рума в сына затат -Давахи. И прочитал ему письмо, и тот -то обрадовался и воскликнул, «Посмотри, каковы козни моей матери! Они избавляют нас от ужаса страшного дня!» «Да не лишит нас миссия вида твоей матери!» — воскликнул царь Фридун и велел патрициям кричать о выезде. Весть об этом распространилась в аль и войска христиан и приверженцев креста выступили, обнажив мечи, и прокричали слова неверия и ереси, не признавая Господа рабов. И, увидав это, царедворец воскликнул Румы приблизились к нам, и они знают, что наш султан отсутствует. Быть может, они бросятся на нас, а большинство наших войск отправилось к царю Дау Аль-Макану». И царедворец разгневался и вскричал. «О войска мусульман и защитники твердой веры! Если вы побежите, то погибнете, а будете стойки, победите! Знайте доблесть в том, чтобы устоять, а Аллах пошлет облегчение. Да благословит нас Аллах и да посмотрит на вас оком милости!» И тогда мусульмане закричали «Аллах велик!» И единобожники издали вопль, и жернова войны завертелись, рубя и разя, и заработали мечи и копья, и наполнились кровью долины и равнины, и священники и монахи стали служить обедне затянули пояса и подняли кресты. А мусульмане громко превозносили владыку воздающего, и кричали, читая Коран, и племя милосердного сшиблась с племенем сатаны, и головы полетели с плеч, и прекрасные ангелы окружили народ избранного пророка, и мечи не переставали работать, пока не ушел день и не пришла ночь с ее мраком. И неверные окружили мусульман, и решили, что избежали унизительной пытки. Многобожники жадно взирали на правоверных, пока не взошла и не стала видна заря. И тогда царедворец с войсками сел на коней, надеясь, что Аллах поможет ему. И народ смешался с народом, и война поднялась на ноги, и полетели головы, и доблестный был стоик и шел вперед, а трус, повернув спину, бежал, и судья смерти судил и решал, пока храбрецов не повыбивали из сёдел и не наполнились мертвыми луга. И мусульмане отошли со своего места, и румы овладели частью их палаток и жилищ, и правоверные решили отступить, повернуть и бежать. И в это время вдруг прибыл Шаркан с войсками мусульман, и знаменами единобожников, и, приблизившись к ним, Шаркан понесся на неверных, и за ним последовал Дау Аль-Макан, а вслед за ними помчались визерь Дандан, эмир Дейлемита Фрустум, Бахрам и брат его тиркаш И когда неверные увидали это, их умы улетели, и разум их исчез. Только пыль взвелась, наполнив все концы, и лучшие из мусульман соединились с их пречистыми товарищами. И Шаркан свиделся с царедворцем, восхвалил его за стойкость и поздравил его с вышней поддержкой и победой. И обрадовались мусульмане, и сердца их укрепились, и они понеслись на врагов, преданные Аллаху в бою. И когда неверные увидали мухамеданские знамена, на которых написаны слова о предании себя исламу, они закричали о бедствии, о гибель, и стали взывать к патриархам в монастырях, призывая Юханну и Мариам, И крест будь он проклят, и руки их не поднимались на бой. И царь Фридун подъехал к царю Румов, и один из них встал справа, а другой слева, и подле них был знаменитый витязь по имени Лявия, который встал посередине, и они выстроились для схватки, хотя были испугны и потрясены. И мусульмане построили свои войска, и Шаркан обратился к своему брату Дау Альмакану и сказал ему: "О царь времени, «Они, несомненно, хотят поединка, а это предел наших желаний. Но я хотел бы поставить вперед тех из войска, у кого твердая решимость, ибо разумный замысел — половина жизни». «Что же ты хочешь, о, обладатель верного мнения?» — спросил султан. И Шаркан сказал, «Я хочу быть в середине войска неверных так, чтобы визирь Дандан был слева, ты справа, а эмир Бахрам на левом крыле. Ты же, о, великий царь, будешь под знаменами и стягами». так как ты наша опора, и на тебя после Аллаха мы полагаемся. И все мы выкупим тебя от колкого злого дела». И Дау аль поблагодарил его за это. И поднялись крики, и воины обнажили мечи. И когда это было так, вдруг появился из войска румов Витязь и приблизился. И воины увидали, что он сидит верхом на мелко шагающем муле, уносящем всадника из-под ударов мечей. И чепрак его был из белого шелка, и на нем был молитвенный коврик кашмирской работы. А на спине мула сидел старец, прекрасный своей сединой и величественный видом. И одет он был во власеницу из белой шерсти. И он ускорял ход и погонял мула, пока не приблизился к войску мусульман, и тогда он сказал «Я посланец к вам всем, а на посланце лежит лишь оповещение. Дайте же мне безопасности я передам вам послание». «Ты в безопасности, не страшись же рубящего меча и разящего копья, — отвечал Шаркан. И тогда старец спешился и, сняв с шеи крест перед султаном, поклонился ему поклоном ожидающего милости и сказал, «Я посланец царя Афридуна. Я увещевал его воздержаться и не губить образы человеческие и храмы всемилостивого. И разъяснил ему, что правильнее не проливать крови и ограничиться поединком двух витязей. И он согласился на это и говорит вам, «Я выкуплю мое войско собственной душой». пусть царь мусульман сделает как я и выкупит свое войско жизнью если он убьет меня не останется у войск неверных твердоости а если я убью его не останется твердости у войска ислама услышав эти слова шаркан воскликнул о монах мы согласны на это ибо это и есть справедливость которой не должно противоречить вот я выступлю против него и понесусь на него, и боявитесь мусульман, а он витязь неверных. Если он убьет меня, то получит победу, и войскам мусульман останется только бегство. Возвращайся же к нему, о монах, и скажи ему, поединок будет завтра, так как мы пришли сегодня усталые от пути, а после отдыха не будет ни упрека, ни порицания». И монах вернулся радостный и, прибыв к царю Афридуну и царю Румов, рассказал им об этом. И царь Эфридун до крайности обрадовался, и прошли его горести и печали. «Нет сомнения», — сказал он про себя, — «что этот шаркан лучше их всех рубит мечом и разит копьем. И если я убью его, их решимость сломится, и силы их ослабнет». А Азат Давахи писала об этом царю Эфридуну и говорила, «Шаркан — витязь среди доблестных и доблестный среди витязей». И она предостерегала Эфридуна от шаркана. А Эфридун был великий витязь. так как он сражался разными способами, метал камни и стрелы и бил железным столбом и не боялся великой беды. И, услышав от монаха, что Шаркан согласен на поединок с ним, он едва не взлетел от сильной радости, так как он верил в себя и знал, что никому его не осилить. И неверные провели эту ночь в радости и восторге и пили вино. А когда встало утро, приблизились всадники с серыми копьями и белыми клинками. И вдруг видят они, выступают на поле Витязь верхом на коне из чистокровных коней, в боевой сбруе и с сильными ногами. На Витязи была железная кольчуга, припащенная для великой беды. А на груди его было зеркало из драгоценных камней, а в руке меч и кленовое копье из диковинных изделий франков. И Витязь открыл лицо и сказал, «Кто знает меня, тому досталось от меня довольно, а кто меня не знает, увидит, кто я». «О, Афридун!» осенённый благословением от Таддавахи. И не окончил он ещё своих речей, как выступил перед лицо его витязь-мусульман Шаркан, верхом на рыжем коне, стоящем тысячу червонным золотом. И на нём были доспехи, украшенные жемчугом и драгоценностями, и опоясан он был индийским мечом с драгоценными камнями, рассекающим шеи и облегчающим трудные дела. И он погнал своего коня меж рядами, А витязи взирали на него очами, и воззвал он ко Фридуну, говоря, «Горе тебе, проклятый! Или ты считаешь меня таким, как те витязи, с которыми ты встретился, не устоявшие против тебя на поле в жарком бою?» И затем каждый из них понесся на другого, и оба были подобны столкнувшимся горам или сшибшимся морям. Они приближались и отдалялись, сходились вплотную и расходились, и в шутку, и не в шутку, вступали и отступали, рубя и розя. и войска глядели на них. Одни говорили, что победит Шаркан, а другие говорили, что победит Афридун. И витязи сражались до тех пор, пока не прекратились слова и речи. И когда поднялась пыль, и день ушел, и солнце стало желтеть, тогда царь Афридун крикнул Шаркану. «Клянусь мессией и истинной верой, ты, витязь, упорный и храбрец воинственный, но только ты обманщик, и твой нрав не таков, как нрав лучших людей. Я вижу, что дела твои непохвальны, «И бой твой не бой, вождя, и твои люди возводят твой род к рабам. Вот тебе вывели другого коня, и ты снова ринешься в бой. А я, клянусь моей верой, измучился, сражаясь с тобою. Если ты хочешь сражаться со мной в сегодняшний вечер, не меняй ни доспехов, ни коня. Пусть витязем станет явно твое благородство и умение биться». И, услышав эти речи, Шаркан разгневался из-за слов своих товарищей, которые возводили его род к рабам. и, обернувшись к ним, хотел дать им знак и приказать, чтобы они не меняли ему коня и доспехи. Как вдруг Афридун взмахнул копьем и пустил им в Шаркана, а тот обернулся назад и никого не увидел. И понял, что это была хитрость проклятого, и он быстро повернул лицо, а копье настигло его, но он уклонился от него, опустив голову на уровень луки седла, так что копье попало ему в грудь, а грудь у Шаркана была высокая, и копье ободрало кожу на его груди, и он издал единый вопль. и исчез из мира. И обрадовался проклятый Эфридун, и понял, что он убил его, и закричал неверным с радостью, и заволновались люди беззакония, и заплакали люди правой веры. И когда Дау Аль-Макан увидел, что его брат склоняется на коне и едва не падает, он послал к нему витязей, и храбрецы в перегонки помчались к нему и привели его к Дау альмакану И неверные понеслись на мусульман, и оба войска встретились, и ряды смешались, и заработали острые йеменские клинки, и быстрее всех был подле Шаркана визирь Дандан. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь 103-я ночь Когда же настала 103-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Дау Альмакан, увидав, как проклятый ударил его брата Шаркана копьем, Решил, что тот умер, и послал к нему витязей. И быстрее всех был возле шарканы визирь Дандан, эмир турок Бахрам и эмир Дейлемитов. Они настигли его, когда он наклонился, падая с коня, и поддержали его, и возвратились с ним к его брату Дау Альмакану. А потом они поручили его слугам и вернулись разить и рубить. И сильнее стал бой, и поломались концы копий, и прекратились речи и разговоры, Видна была только льющаяся кровь, изброшенная из плеч головы, и меч непрестанно работал на головах. И распря все усиливалось, пока не прошла большая часть ночи. И оба отряда устали сражаться, и раздался клич «Расходись». И всякий отряд вернулся к себе в палатке. И все неверные отправились к своему царю Афридуну и поцеловали перед ним землю, и священники и монахи поздравили его с победою над Шарканом. А потом царь Афридун вступил в Аль-Кустантынию и сел на престол своего царства. И царь Хардуб пришел к нему и сказал, «Да укрепит мессии твою руку, и да не перестанет помогать тебе, и да не возьмет он праведной матери за давахи которая молится за тебя, за то, что мусульмане уже не устоят после Шаркана». «Завтра, — сказала Афридун, — будет конец, когда я выйду на бой и вызову Дау Аль-Макана и убью его». Их войска повернут тогда спину и обратятся в бегство. Вот что было с неверными. Что же до войск Ислама, то когда Дау Аль-Макан вернулся в палатке, то ему не было ни до кого дела, кроме своего брата. И, войдя к нему, он нашел его в наихудшем положении и в ужаснейшей беде и позвал визиря Дандана, Рустума и Бахрама, чтобы посоветоваться. И они пришли к нему. и выразили мнение, что следует призвать врачей, чтобы лечить Шаркана, и сказали, время не подарит такого, как он. И они просидели у него всю ночь без сна. А в конце ночи к ним пришел плачущий подвижник, и, увидя его, Дау Альмакан поднялся к нему навстречу, а подвижник погладил рукою рану его брата и прочитал кое-что из Корана, заклиная рану знамениями всемилостивого. И он неотступно был подле него до утра, бодрствуя, И тогда Шаркан очнулся, открыл глаза, повернул язык во рту и заговорил. И султан Дау Аль-Макан обрадовался и воскликнул. Ему досталось благословение через подвижника. А Шаркан произнес «Слава Аллаху за выздоровление! Я сейчас во здравии, а этот проклятый сделал со мной хитрость. И если бы я не склонился быстрее молнии, и копье, наверное, пронзило бы мне грудь. Слава же Аллаху, который спас меня! А каково положение мусульман?» «Они плачут по тебе», — отвечал Дау альмакан «Я в добром здоровье», — сказал Шаркан. «Но где же подвижник?» А подвижник сидел у его изголовья и сказал, «У тебя в головах». И Шаркан обернулся к нему и поцеловал ему руки. И подвижник сказал ему, «О, дитя мое, соблюдай прекрасную стойкость, и Аллах увеличит воздаяние тебе, ибо воздается по мере трудности». И Шаркан сказал, «Помолись за меня». И подвижник стал за него молиться. А когда наступило утро, и появилась заря, и заблистало, мусульмане вышли на поле битвы, а неверные приготовились рубить и разить. И войска ислама выступили, ища боя и сражения, обнажив оружие. И царь Дау Альмакан со Фридуном хотели кинуться друг на друга, но когда Дау Альмакан выехал на поле, с ним выехал визирь Дандан и царедворец с Бахрамом. И сказали ему, «Мы выкуп за тебя». И он воскликнул, «Клянусь священным храмом и земземом и местом Ибрахима, я не откажусь выйти к этим мужланам». И, оказавшись на поле, он заиграл мечом и копьем так, что ошеломил Витязей и изумил оба войска. Он понесся на правое крыло и убил там двух патрициев. И на левом крыле он тоже убил двух патрициев. И, встав посреди поля, крикнул «Где Фридун?» «Я заставил его вкусить унизительную пытку». И проклятый хотел повернуть назад, подавленный. Царь Хардуб увидал его в таком состоянии стал заклинать его не выезжать, и сказал, «О, царь, вчера был твой бой, а сегодня мой бой, я не посмотрю на его доблесть». И он выехал с острым мечом в руке. И под ним был конь, подобный Абджару, что принадлежал Антару. И это был конь вороной, горячий, как сказал поэт, «Вот кровный конь, со взором он гоняется, и масть его нам черной, мрачной, кажется». как ночь черна, когда сгустится мрак ночной. Своим он ржанием всех волнует слышащих, как гром оно гремит, когда в высотах буря. Гоняясь с ветром, первым он примчался бы и блеску молний обогнать не в мочь его. Потом каждый из них кинулся на противника, укрываясь от его ударов, и выказал чудеса, которые он таил в себе. И они наступали и отступали, пока не стеснились груди, и не истощилось терпение судьбы. И тогда Дау Аль-Макан вскрикнул и ринулся на царя армян Хардуба и ударил его ударом, скинувшим ему голову и прервавшим его дыхание. И неверные, увидев это, вместе понеслись на него, и все направились к нему, и Дау Аль-Макан встретил их на поле в жарком бою, и сечи и удары продолжались до тех пор, пока кровь не полилась потоками. И мусульмане закричали, Аллах велик, нет Бога, кроме Аллаха, молитва да будет над благовестителем и увещателем. И сражались жестоким боем, и Аллах не спослал победы правоверным и посрамления неверным. И визирь Дандан закричал отомстить из-за царя Амара ибнан-Нумана и за сына его Шаркана, и обнажил голову и крикнул туркам, а подле него было больше десяти тысяч всадников. И они понеслись за ним все как один, и неверные не нашли для себя ничего, кроме бегства». и повернули спины, и заработал среди них острорубящий меч. И убили из них около пятидесяти тысяч всадников, а в плен взяли больше этого, и множество народу было убито в жестокой давке при входе в ворота. А затем румы заперли ворота и взобрались на стены, боясь пытки. А отряда мусульман вернулись, поддержанные Аллахом, победоносные. И они пришли к шатрам, и царь Дау Аль-Макан вошел к своему брату и нашел его в наилучшем состоянии. и пал благодаря преславного Всевышнего. И, приблизившись к своему брату, он поздравил его со спасением. А Шаркан сказал ему, «Мы все под благословением этого подвижника, обращающегося к Аллаху, и вы победили только благодаря его принятой молитве, ибо он сегодня все время сидел и молился за победу мусульман». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Сто четвертая ночь. Когда же настала сто четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Дау Альмакан, войдя к своему брату Шаркану, нашел его сидящим, и богомолец был подле него. И он обрадовался, и, обратившись к брату, поздравил его со спасением. А Шаркан сказал, «Мы все под благословением этого подвижника, и вы победили благодаря молитве за вас». Он сегодня не двинулся с места, молясь за мусульман. А я нашел в душе силу, когда услышал ваше словословие и понял, что вы победили врагов. Расскажи же мне, о брат мой, что выпало тебе на долю?» И Дау Аль-Макан рассказал ему, что у него произошло с проклятым Хардубом и поведал, что убил его, и он отправился к проклятию Аллаха. И Шаркан восхвалил его и превознес его рвение. И когда Затаддавахи, бывшая в обличье подвижника, услышала об убиении ее сына, царя Хардуба, цвет ее лица переменился на желтый, и закапали из глаз ее сильные слезы. Но, однако, она скрыла это и показала мусульманам, что она рада и плачет от сильной радости. Потом она сказала себе, клянусь мессии «От моей жизни не будет больше проку, если я не сожгу его сердце за его брата Шаркана». как он сжег мое сердце из-за опоры христианской веры и приверженцев Христа царя Хардуба. Но она скрыла свои мысли. И визирь Дандан, царь Дау Альмакан и царедворец, остались сидеть у Шаркана, приготовляя ему пластыри и мази и давая ему лекарства. И здоровье направилось к нему, и все очень обрадовались и сообщили об этом войскам. И мусульмане возликовали и говорили, завтра он сядет с нами на коня и примет участие в осаде. А потом Шаркан сказал сидевшим подле него, «Вы сегодня сражались и устали от боя. Вам следует пойти к себе и поспать». И они ответили согласием. И каждый из них ушел к себе в шатер. Возле Шаркана остались лишь немногие слуги и старуха зад от Затаддавахи. И Шаркан поговорил с нею, а затем он прилег уснуть, и слуги также. И сон одолел их, и они заснули, как мертвые. Вот что было с Шарканом и его слугами. Что же касается старухи Зата Давахи, то после того, как они заснули, она одна осталась бодрствовать в палате. И она посмотрела на Шаркана и увидела, что он погружен в сон. И, вскочив на ноги, она вынула отравленный кинжал, такой, что, будь он положен на камень, он, наверное, расплавил бы его. И, вытащив его из ножен, подошла к изголовью Шаркана, провела кинжалом по его шее и зарезала его, отделив ему голову от тела. А затем она вскочила на ноги, и, подойдя к спящим слугам, отрезала им головы, чтобы они не проснулись. И после того вышла из палатки и пошла к шатру султана. Но увидев, что сторожа не спят, она направилась к шатру визиря Дандана и нашла его читающим Коран. И когда взор визиря встретился с ее взором, он сказал «добро пожаловать богомольцу-подвижнику». И, услышав от визиря, она почувствовала в сердце тревогу и сказала «Я поэтому пришел сюда в это время». что услышал голос одного из друзей Аллаха, и я ухожу к нему. И она повернулась, уходя, а визирь Дандан воскликнул про себя, клянусь Аллахом, я последую за подвижником сегодня ночью. И он поднялся и пошел за нею. И когда проклятая услышала его шаг, она поняла, что он идет сзади, и испугалась, что опозорится. «Если я не обману его хитростью, я буду опозорена», — подумала она. И обратилась к нему издали и сказала, «О, визирь!» «Я иду за этим другом Алаха, чтобы узнать его, и когда я его узнаю, я спрошу для тебя позволения подойти к нему, и приду и скажу тебе. Я боюсь, что если ты пойдешь со мной, не спросивший его позволения, он почувствует ко мне неприязнь, увидав тебя со мною». И визирь, услышав ее слова, постыдился ответить ей, и оставил ее, и вернулся к себе в палатку. Он хотел заснуть, но сон не был ему приятен, и мир едва не рушился на него. И тогда он вышел из палатки и сказал про себя «Пойду к Шаркану и поговорю с ним до утра». И он пошел, и, войдя к Шаркану, увидел, что кровь течет, как из трубы, и слуги зарезаны. И визирь издал крик, который встревожил спящих, и люди поспешили к нему, и, увидев лившуюся кровь, подняли плач и стенание. И тогда султан Дау Аль-Макан проснулся и спросил, что случилось. И ему сказали «Твой брат Шаркан и слуги убиты». и он поспешно поднялся и, войдя в палатку, увидел кричащего визиря Дандана и нашел тело своего брата без головы и исчез из мира. И тогда все воины закричали и заплакали, и стали ходить вокруг дау Альмакана, и он очнулся, и, посмотрев на Шаркана, заплакал громким плачем, и тоже сделали визирь и Рустун и Бахрам. А что до царедворца, то он кричал и очень много плакал, а потом пожелал уехать, так как испытывал ужас». «Не знаете вы, кто сделал это с моим братом? И почему я не вижу подвижника, удалившегося от дел мира?» — спросил Дау Аль-Макан. И визирь воскликнул. «А кто навлек такие печали, как не этот сатана подвижник? Клянусь Аллахом, мое сердце бежало от него, так как я знаю, что всякий, кто далеко заходит в благочестии человек скверный и коварный». И он повторил царю свои повести и рассказал, что хотел последовать за подвижником Но тот ему не дал этого сделать. И люди подняли плач и стинания, и умоляли близкого, внимающего, чтобы он отдал им в руки этого подвижника, не признающего знамений Аллаха. И они обредили Шаркана, и закопали его на упомянутой горе, печалясь об его славных достоинствах. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Сто пятая ночь. Когда же настала сто пятая ночь она сказала дошло до меня у счастливый царь что они обредили шаркана и закопали его на упомянутой горе печалясь о его славных достоинствах а затем они стали ждать чтобы открылись ворота города но их не открывали и на стенах не было видно ничего следа и они удивились до крайности и царь дау альмакан воскликнул клянусь аллахом я не двинусь пока не отомщу за моего брата шаркана и не разрушу альку стантынию и не перебью христианских царей, даже если настигнет меня гибель, и я отдохну от этой низкой жизни. Потом он велел принести богатства, захваченные в пустыне Матруханны, собрал войска и разделил деньги, не оставив никого, кому бы не дал достаточно денег. А затем он призвал из каждого отряда по триста всадников и сказал им, «Пошлите жалование домой, так как я останусь здесь у этого города, пока не отомщу за моего брата Шаркана, хотя бы я умер в этом месте». И, услышав от него эти слова, воины взяли деньги, которые он дал им, и мы ответили ему, «Слушаем и повинуемся». А Дау Аль-Макан призвал гонцов и дал им письма и велел передать их и доставить деньги в дома воинов, сообщив их родным, что они здоровы и спокойны. «Расскажите, что мы осаждаем Аль-Кустантынию и разрушим ее или умрем. Хотя бы пробыли здесь месяцы и годы, мы не тронемся отсюда, не завоевав ее», сказал им Дау Аль-Макан, и велел визирю Дандану написать письмо его сестре Нузхатаззаман. «Сообщи о том, что с нами случилось и каково нам», — сказал он, «и поручи ей заботиться о моем сыне. Когда я выступил, моя жена была близка к родам, и сейчас она не иначе, как родила. И если, как я слышал, ей послан сын, пусть гонцы возвращаются скорее и привезут мне эту весть». И он подарил гонцам немного денег, и они взяли их и отправились в тот же час и минуту. И люди вышли проститься с ними и поручили им беречь деньги. А когда они отправились, царь обратился к визирю Дандану и велел ему отдать людям приказ подползти близко к стенам. И они подползли, но никого не нашли на стенах, и удивились этому. И султан был озабочен этим и стал печалиться о разлуке со своим братом Шарканом и не знал, что думать о подвижнике-обманщике. И они провели так три дня и никого не увидели. Вот что было с мусульманами что же до румов и до причины их уклонения от боя в эти три дня, то Азатат-Давахи, убив Шаркана, поспешно пошла и, придя к стенам, закричала сторожам на языке румов, чтобы они спустили ей веревку. «Кто ты?» — спросили ее. И она отвечала «Я Азатат-Давахи». И ее узнали и спустили ей веревку. И она привязала себя к ней, и ее подняли. И, прибыв к румам, она вошла к царю Афридуна и спросила его «Что это я слышала от мусульман?» «Они говорили, что мой сын Хардуб убит?» «Да», — отвечала Афридун. И старуха закричала и заплакала, и плакала до тех пор, пока не довела до плача Афридуна и тех, кто был у него. А затем она рассказала Афридуну, что зарезала шарканой 30 слуг. я Афридун обрадовался и поблагодарил ее, целую ей руки, и пожелал ей быть стойкой, потеряв сына. «Клянусь Мессии!» — воскликнула она. «Я не удовлетворяюсь, убив собаку из мусульманских собак, В отместку за царя из царей времени я непременно устрою хитрость и измыслю козней которыми убью султана Дау Альмакана, визиря Дандана и царедворца, и Рустума, и Бахрама, и десять тысяч витязей из войск Ислама». «О царь времени!» — сказала она потом. «Я хочу справить печаль по моему сыну и порвать пояс и сломать кресты». А Фридон отвечал ей. «Делай, что хочешь, я не буду прикословить тебе ни в чем. Если бы ты и долгое время печалилась по твоему сыне, Этого было бы мало. Мусульмане, если они захотели бы нас осаждать лета и годы, не добьются от нас того, чего хотят, и им достанется лишь усталость и труд. И проклятая, покончив с бедствиями, которые она учинила, и с несчастьями, ею самою придуманными, взяла чернильницу и бумагу и написала «Адшавахи зад аддавахи достойным мусульманам». «Знаете, что я входила в ваши земли». и примешала свою скверну к вашему благородству. Прежде я убила вашего царя Амара ибн Амнумана посреди его дворца, и также убила многих его людей в сражении при ущелье и пещере. А последние, кого я убила, — это Шаркан и его слуги. И если поможет мне время и будет послушен мне сатана, я непременно убью султана и визиря Дандана. И если вы хотите после этого остаться целы, уезжайте». Если же вы хотите гибели ваших душ, не уклоняйтесь от пребывания здесь. И хоть бы вы остались здесь лета и годы, вы не достигнете от нас желаемого. Мир вам». И, написав письмо, она провела в печали по царе Хардубе три дня. А на четвертый день позвала Патриция и приказала ему взять эту записку, привязать ее к стреле и пустить к мусульманам. А после этого она пошла в церковь и стала плакать, причитать о потере сына, и она сказала тому кто воцарился после него я непременно убью дау альмакана и всех врагов ислама вот что было с нею что же за мусульман то они провели три дня огорченные и озабоченные а на четвертый день они посмотрели на стены и вдруг видят патрицы с деревянной стрелой а на конце ее письмо и они подождали пока патрицы пустил им стрелу и султан велел виирю данндау прочитать письмо И когда тот прочитал его, и Дау Аль-Макан услышал, что в нем написано, и понял его смысл, глаза его пролили слезы. И он закричал, мучаясь из-за ее коварства, а визирь сказал, клянусь Аллахом, мое сердце бежало от нее. «Как могла эта распутница схитрить с нами два раза?» — воскликнул султан. «Но, клянусь Аллахом, я не тронусь отсюда, пока не наполню ей фардж расплавленным свинцом и не заточу ее, как птиц заточают в клетке». а потом привяжу за волосы и распну на воротах Аль-Кустантиньи». И он вспомнил своего брата и заплакал горьким плачем. А неверные, когда старуха направилась к ним и рассказала, что случилось, обрадовались убиению Шаркана и спасению из-за Таддавахи. Мусульмане же повернулись к воротам Аль-Кустантиньи, и султан обещал им, если он завоюет город, разделить его богатство между ними поровну. Вот. А у султана не высыхали слезы от печали по брату, и худоба обнажила его тело так, что он стал точно зубочистка. И визирь Дандан вошел к нему и сказал, «Успокой свою душу и прохлади глаза. Твой брат умер не раньше своего срока, и нет пользы от этой печали». Как прекрасны слова поэта. «Не свершится что? Не свершить того ухищрения. Никогда. А то, чему быть должно, то будет. Чему быть должно совершиться, то своевременно. И невежда лишь угнетён всегда бывает. Оставь же плач и стенания и укрепи свое сердце, чтобы нести оружие. «О, визирь, мое сердце огорчено смертью моего отца и брата и тем, что мы вдали от наших земель. Поистине мой ум занят мыслью о подданных», — сказал Дау Аль-Макан. И визирь и присутствующие заплакали. И они провели некоторое время, осаждая Аль-Кустантынию. И когда это было, вдруг пришли из Багдада вести с одним и миром царя, гласившие, что жена царя Дау Аль-Макана наделена сыном, и что Нусхата Заман, сестра царя, назвала его Кан-Макан, и с этим мальчиком произойдут великие дела, так как в нем уже увидали чудеса и диковины. И царица приказала ученым и проповедникам молиться за вас на кафедрах после каждой молитвы и передает вам «Мы в добром здравии, дождя много». и твой товарищ истопник в полном довольстве и изобилии, и у него есть слуги и челядь, но он до сих пор не знает, что с тобой случилось, мир тебе». И Дау аль воскликнул, «Теперь моя спина укрепилась, так как я наделен сыном, имя которого канмакан макан И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Сто шестая ночь Когда же настала 106-я ночь, она сказала, дошло до меня, о счастливый царь, что когда к царю Дау альмакану макану пришла весть о рождении сына, он обрадовался великой радостью и воскликнул, «Теперь окрепла моя спина, так как я наделен сыном, имя которому канмакан Я хочу оставить печаль и совершить в память моего брата чтение Корана и благие дела», — сказал он визирю Дандану. И тот ответил, «Прекрасно то, что ты пожелал». А затем царь велел разбить палатки на могиле своего брата и собрать тех, кто читает Коран. И одни стали читать, а другие поминали Аллаха до утра. А затем султан Дау Аль-Макан подошел к могиле своего брата Шаркана и пролил слезы и произнес такие стихи. Его вынесли и всяк, плачущий позади него, был сражен, как муса, когда гора низверглась. И пришли к могиле, и мнилось нам, будто гроб его... в сердце каждого, чей Господь един, закопан. И не думал я, пока жив ты был, что увижу я, как уносятся на руках людей гора радва никогда. И прежде, чем в землю ты закопан был, я не знал, что звезды зайти под землю могут. И жилец могилы он может ли быть заложником в обиталище, где и блеск, и свет сияют? Похвалы ему оживить его обещали вновь, когда умер он, и как будто жив он снова. А окончив свои стихи, Дау аль заплакал, и все люди заплакали с ним. А потом он подошел к могиле и бросился на нее, ошеломленный, а визирь Дандан произнес слова поэта. «Оставивши тленное, достиг ты из вечного и много людей, как ты, тебя обогнали ведь, и был безупречен ты, покинувший мир земной, и с тем, что обрящешь ты в блаженстве, забудешь жизнь». Охраною был ты нам от недругов яростных. Лишь только стрела войны стремилась сразиться в бою. Все в мире считаю я пустым и обманчивым. Высоке стремление тех, кто ищет лишь Господа. Так пусть же Господь престола в рай приведет тебя и место там даст тебе в обители истиной. Утратив тебя, теперь вздыхаю я горе сна и вижу, грустят восток и запад, что нет тебя. И визирь Дандан Окончив свои стихи, Горько заплакал, и из глаз его посыпались слезы, как нанизанные жемчуга. А затем выступил вперед человек, бывший сотрапезником Шаркана, и стал так плакать, что его слезы стали похожи на залив, и он вспомнил благородные поступки Шаркана и произнес стихотворение в пятистишиях. «Где же дар теперь, когда длань щедрот под землей твоя? И недуги злые мне сушат тело, как нет тебя». О, вожак верблюдов, да будешь рад ты! Не видишь ли, написали слезы немало строк на щеках моих. Ты заметил их? Услаждают вид их глаза твои. Поклянусь Аллахом, не выдам я мысли тайные о тебе. О, нет, и высот твоих не касалась мысль без того, чтоб слезы глаз мне не жгли и лились струей. Но хоть раз один отведу, коль взор, на других смотря. Пусть натянет страсть повод век моих, когда спят они». Когда этот человек окончил свои стихи, Дау альмакан заплакал вместе с визирем Данданом, и воины подняли громкий плач, а затем они ушли в палатки, а султан обратился к визирю Дандану, и они стали советоваться о делах сражения. И так они провели дни и ночи. И Дау альмакан мучился заботой и горем, и однажды он сказал, «Я хочу послушать рассказы о людях, предания о царях и повести о безумных от любви». Быть может, Аллах облегчит сильную заботу, охватившую мое сердце, и прекратит этот плач и причитание». И визирь отвечал ему, «Если твою заботу облегчит только слушание рассказов о царях, диковинных преданий и древних повестей о безумных от любви и других, то это дело легкое, так как при жизни покойного твоего отца у меня не было иного занятия, кроме рассказов и стихов. И сегодня вечером я расскажу тебе о любящей и любимом, чтобы расправилась твоя грудь». И когда Дау Альмакан услышал слова визиря Дандана, он стал ждать только прихода ночи, желая услышать, какие расскажет визирь Дандан предания. И когда подошла ночь, он велел зажечь свечи и светильники и принести нужные кушанье, напитки и курильницы, и ему принесли все это. А затем он послал за визирем Данданом, и когда тот пришел, царь послал за Бахрамом, Рустумом, Теркашем и старшим И они явились. И когда все предстали перед ним, он обратился к визирю и сказал ему, «Знай, о визирь, что ночь пришла, и развернула и опустила на нас свои покровы, и мы хотим, чтобы ты рассказал нам, какие обещал повести». «С любовью и охотой», — сказал визирь. И Шахразаду застало утро, и она прекратила дозволенные речи. Сто седьмая ночь Когда же настала сто седьмая ночь, она сказала «Дошло до меня у счастливый царь, что, призвав визиря, царедворца, Рустума и Бахрама, царь Дау Аль-Макан обернулся к визирю Дандану и сказал ему «Знай, о визирь, что ночь подошла и развернула и опустила на нас свои покровы, и мы хотим, чтобы ты рассказал нам, как и обещал повести». «С любовью и охотой», — отвечал визирь. «Знай, о счастливый царь, что дошла до меня повесть о любящем и любимым, о посреднике между ними, а также о чудесах и диковинках с ними случившихся. И прекращает она заботу в сердцах и рассеивает горе, подобное горе Якуба». Вот она.